словно все идет как надо. Я подошел к окну. Солнечный свет лег на мои руки. У веранды Бенджи играл в салки с норвежкой. До нас сто и дело доносились их возгласы. А если бы я поверил в историю про мистера Крыса, тогда я припомнил бы про него что-нибудь важное, и вы ведь приехали бы послушать. А если бы я вас так и не нашел, в таком случае некая миссис Хьюз вскоре пригласил бы вас позавтракать. Ни ста ло ни всего. Ну почему? Она написала бы вам что-нибудь в таком духе. Откинулась на спинку кресла, прикрыла глаза. Уважаемый мистер Эрфи, ваш адрес мне дали в Британском Совете. Мой муж, первый учитель английского в школе лорда Байрона, недавно скончался, и в его дневниках обнаружились упоминания о неких удивительных событиях, о которых он никогда не рассказывал. Открыла глаза, подняла брови. Ну как? И когда я должен был получить письмо, сколько мне оставалось ждать? Этого я вам, к сожалению, сказать не могу. Не хотите? Да нет, просто решаю не я. Не трудно догадаться, кто. Она решает. Ва、вот、ты именно? Протянула руку к каминной полке и вынула из-за какой-то безделушки фотографию. Нерядко получилось. Это Бен же снимал своим Брауни. Три женщины на лошади. Лилия де Сейтес, Гунхильд, а между ними Алисон. Вот-вот свалится, хохочет, глядя в объектив. А с дочерями вашими она уже познакомилась? Серо-голубые глаза посмотрели на меня в упор. Можете взять карточку себе. Но я стоял на смерть. Где она? Хотите обыскать дом? Она не сводила с меня глаз. Рука подпирает подбородок. Желтое кресло. Невозмутимая, уверенная. в чём непонятно, но уверенная. А я, как несмышлённый щенок, что гонится за бывалым зайцем, щёлкаешь зубами, а во рту лишь ветер. Повертев снимок, я разорвал его на четыре части и кинул в пепельницу на столике у окна. Она неожиданно заговорила. «Послушайте-ка меня, бедный мой, сердитый юноша. Подчас любовь — это просто твоя способность любить, а не заслуга того, кого любишь». И у Алисон, по-моему, редкая способность к преданности и верности. Мне такая и не снилась. Драгоценное свойство. А я только убедила ее, что нельзя разбрасываться своими богатствами, как она, очевидно, разбрасывалась до сих пор. — Очень мило с вашей стороны. Вздохнула. — Опять ирония. — Ну, а вы чего хотели? Слез раскаяния? — Ирония вам не к лицу. Она делает вас беззащитным. После паузы она продолжала. Как вы счастливы и как слепы! Счастливы потому, что в вас есть нечто, перед чем женщина не может устоять, хотя на меня вы свои чары тратить явно не собираетесь. А слепы, потому что держали в руках частичку истинно женственного. Поймите, Алисон щедро дарит Натиам единственным качеством женщины, без которого мир бы перевернулся. Рядом с ним образование, происхождение, деньги — ни что. А вы? Упустили ее. «С помощью ваших дочурок». «Мои дочери — всего лишь олицетворение вашего собственного эгоизма». Во мне закипало тупое, подспудное бешенство. «В одну из них я, между прочим, влюбился. Сдуру, не обольщайтесь». «Как беспечный коллекционер влюбляется в вожделенную картину. И все готов отдать, лишь бы завладеть ею». «Нет уж, то была не картина». «А девчонка, у которой столько же порядочности, сколько у последней шлюхи на пляс пегаль!» Чуть-чуть помолчав, изящный салонный укор, она ровно произнесла. «Сильно сказано». Я повернулся к ней. «Начинаю подозревать, что вам не все известно. Во-первых, ваша подгулявшая дочка... Мне известно все, что она делала, в точности». Она спокойно смотрела на меня, только слегка наклонялась вперед. Известные мотивы, которыми она руководствовалась, но рассказать вам о них значит рассказать все. Позвать тех внизу. Скажите сыну, как его сестрица крутит, кажется, это так называется. Неделю со мной, неделю с негром. Она снова замолчала, словно желая приглушить мои слова. Так оставляют вопрос без ответа, чтобы одернуть спрашивающего. А будь он белым, вы бы так не возмущались. Будь он белым, возмущался бы также. Он умён, очарователен. Они довольно давно спят вместе, и вы это одобряете. Мое одобрение никого не интересует. Лили взрослый человек. Горько усмехнувшись, я посмотрел в окно. Теперь ясно, зачем вам столько цветов. Она повернула голову, не понимая, чтобы не так несло серой. Она встала, взялась за каминную полку, следя, как я расхожусь по комнате. Спокойная, внимательная, она забавлялась мною, как воздушным змеем, взмывая ввысь, спускаясь или. Веревка крепка. Вы можете выслушать меня и не перебивать. Я взглянул на нее, согласно кивнул. Отлично. А теперь оставим эти разговоры о том, что пристойно, а что непристойно. Тон размеренный, деловой, как у тех врачей, что на работе стараются выглядеть бесполыми. Если я живу в особняке начала XVIII века, это не значит, что и мораль у меня, как у большинства теперьешних англичан, тогдашняя. Что что, а это мне и в голову не приходило.